Глава одиннадцатая Хорошо тут, тихо А тихо тут потому, что почти все бойцы отправились в отпуск И сейчас шумят в другом месте Надеюсь, Воркута устоит после их гулянок И если устоит, мне будет стыдно за своих бойцов Тогда как Катюша решила провести время в части И теперь ходит вокруг... Молча попивая чай. Не представляю, откуда она берет эти запасы чая и когда успевает его заваривать. Да и каким образом ей удается настолько ловко одновременно гулять и пить? Ведь ни капли не пролила. И при этом не скажешь, что она прилагает к этому хоть какие-то усилия. «Кстати, а ты что делаешь?» Кивнул ей, когда она в очередной раз прошла мимо меня. «Медитирую. Пожала плечами девушка, и все вопросы отпали. Все равно правду не скажет. Спустя какое-то время Катюша отправилась гулять по военной части и вышла из нашей комнаты. Так что я смог спокойно пообщаться с Рэмбо, что сидел рядом и ждал удобного момента. Докладывай, раз пришел, пожал я плечами. Четвертая группа на месте, пятая тоже. «Первая, вторая, третья пока еще в пути, но, думаю, минут через двадцать прибудут к заданным координатам», — быстро отчитался он. «А еще я взял на себя смелость собрать дополнительные четыре группы, так как у нас появились данные о новых объектах». «Даже так?» — удивился я. «И что за объекты?» «Ну, там тюремный комплекс». Имение какого-то важного аристократа, который чаще всех пользовался услугами демонолога А остальные два — это государственные объекты Там ничего особо интересного, махнул он рукой Но информация точная, эти объекты связаны с деятельностью Саида И периодически работали с ним Ну и хорошо, лишним точно не будет, похвалил его Держи в курсе и следи, чтобы все было красиво. Уверен, что так все и будет. Бесы умеют пакостить. А в этот раз задача стоит перед ними именно нагадить как можно больше, и сделать это надо демонстративно. Можно было даже не платить исполнителям. Они и сами готовы заплатить мне за возможность пойти и напакостить кому-нибудь. «Кстати, а с демонами проблем не было?» «Которые недавно к нам присоединились?» «Не, отличные ребята! Слушаются без проблем!» Отмахнулся Рэмбо. «А ведь еще недавно даже призванные мной демоны на наотрез отказывались выполнять приказы бесов. У них какой-то пунктик на эту тему. Бесы для них низшие создания, насекомые. Не более того, их можно прихлопнуть...» или использовать для каких-то своих нужд. Но уж точно не слушать их приказы. Тогда как в нашем случае все иначе. У нас приказы раздает тот, кого назначу я. Причем обязательно за заслуги. Рэмбо заслуживает свою должность, потому мне не важно, кто будет в его подчинении. Пусть это будет хоть архидемон, плевать. Впрочем, сейчас проблем с неповиновением становится все меньше. Ведь Рэмбо уже не тот, кем был раньше. Он питается моей энергией, и потому его сила стремительно растет. Да и характер тоже постепенно меняется. ведь я помню его обычным шаловливым бесом. Зато теперь характер его тверд, и что примечательно, он учит этому и других бесов. Например, Когда в городе возникают проблемы с его подчиненными, а эти проблемы возникают постоянно, он сразу лично отправляется решать такие вопросы. Демоны там привыкли ни во что не ставить своих низкорослых тощих собратьев. Они свято верят в то, что любой бес не более чем мусор под ногами. Обычный инструмент и прекрасная безобидная жертва. Но теперь это не совсем так. Да, Рэмбо пока не может справиться с кем угодно. В городе есть немало демонов, значительно сильнее его. Зато обоссать родственника ему вполне под силу. Точнее, проконтролировать процесс обоссывания. Правда, это не всегда у него получается по причине высокой занятости. И иногда приходится делегировать полномочия на других бесов-командиров. Все-таки домен растет с каждым днем, И там появляются все новые отделы. Так, например, недавно был создан отдел изучения и анализа трофейной документации. Он же аналитически читабельный отдел, где сидят особо умные и внимательные бесы. Сотрудники отдела круглосуточно изучают любую добытую информацию. Открывают папки с документами новосов, перечитывают содержимое по несколько раз выписывают какие-то наиболее важные пункты. Сейчас в основном они заняты изучением добытых в особняке демонолога блокнотов и журналов. Оттуда они смогли выудить несколько упоминаний тех или иных объектов, в которые отправились новые отряды хулиганов. Да, мы решили устраивать хаос только там, где когда-то работал Саид. Чтобы у османов не осталось ни единого сомнения, что именно он замешан в устроенном бардаке. Точнее, не он, а его подданные. Но для людей обычно нет никакой разницы. Также из этих документов удалось добыть координаты аж 12 тайников, расположенных в ледяных пустошах. Бесы уже вскрыли их и доставили содержимое. Так что часть отправилась в мое личное хранилище, а остальное было сдано прапору. Рации, патроны и оружие, легкий транспорт, все это новое и стоит неплохих денег. Так что Деревянкин был очень рад. На самом деле, не сказать, чтобы наша деятельность в Османской империи как-то значительно помогала нашим войскам. Нет, скорее это небольшое развлечение для бесов, чем... Стратегическая операция. Немного пошумят, побалуются, пошутят, парализуют работу административных зданий, возможно, устроят поджог на военной базе и запугают дайкоты парочку аристократов. А еще допускаю, что они могут отпустить заключенных из одной тюрьмы, но это уже зависит от настроения бесов. Но в будущем стоит внимательнее смотреть в сторону этой страны. Ведь по некоторым косвенным данным, добытым бесовской разведкой на том направлении, Османская империя готовится к серьезной войне. Не тем стычкам на границе, которые происходят сейчас. Нет, они планируют серьезную наступательную операцию всеми доступными силами. Их султан постоянно орет всем, какие они классные, непобедимые и устрашающие как враги должны бежать от одного вида их воинов. А в итоге что? Не могут справиться даже в локальном конфликте. Разумеется, его такие новости выводят из себя, потому он и приказал готовиться к крупному сражению. Уверен, у нас в генеральном штабе тоже догадываются об этом. Ведь у нашей империи тоже все хорошо с разведкой. Потому и с нашей стороны... Тоже идет подготовка полным ходом. «Можно поговорить?» В дверь тихонько постучался и заглянул Гарик. «Да без проблем, заходи!» Указал я на стул напротив, но он не стал присаживаться. «А можно спросить кое-что?» — Замялся он. «Так ты же за этим сюда и пришел. Спрашивай!» — пожал я плечами. «А меня за это не расстреляют?» Окончательно растерялся Гарик. Тогда стоит уточнить, ты собираешься предать меня? Прищурился я, тогда как бедолага аж отпрыгнул назад. Нет, Костя, не собираюсь, конечно, воскликнул он. Тогда не переживай, не расстреляют тебя. Махнул я рукой. Спрашивай. Даже если я случайно узнал государственную тайну, ой. «Что известно двоим, известно всем остальным!» — скривился я. «Не переживай, говорю же, это все ерунда. Главное, меня не предавай, и будешь жить!» «Ну, если так, то скажу!» — выдохнул Гарик. «Просто я случайно услышал, что в часть привезли новейшее секретное оружие!» «Шикарно!» — подскочил я со своего места. «Надо срочно испытать!» «Нет, там проблема в том, что испытывать его будут специально обученные люди», — остановил меня паренек. «Да, надо с прапором поговорить. Пусть уберет их куда-нибудь», — задумался я. «Вот именно, что он в данном случае ничего не решает», — развел руками Гарик. «Ой, не говори глупостей», — скривился я. «Прапор здесь решает куда больше...» чем ты можешь себе представить. Как думаешь, почему комиссия никогда не заглядывает к нему на склад в дневное время? А потому что не хотят с ним пересекаться. Но на самом деле, в данном случае, вопрос можно решить и без участия Деревянкина. Дело в том, что в нашу часть привезли три так называемых боевых костюма. Но я бы называл их шагающими роботами. На костюмы они совсем не похожи. Там много пушек, пулеметов, всяких техномагических устройств. Всего и не перечислить. Да и разработка эта секретная, потому информации о машинах предельно мало. Известно только, что они могут легко вести бой даже в условиях аномалий, не теряя при этом своих боевых качеств. Всего этих аппаратов три штуки, и каждую из них надо хорошенько испытать в бою, а затем — предоставить подробный отчет инженерам. «Я просто всегда технику любил, а о роботах так вообще мечтал», — потупил взгляд Гарик. «Хотя и понимаю, что вряд ли это реально. Там же учиться надо, тренироваться. Но я бы с радостью прошел подготовку, только бы разрешили управлять ботом. Если так хочешь, то можешь начинать готовиться», — пожал я плечами и накинул куртку. «Но это же секретные разработки!» «Договорюсь!» — отмахнулся я и отправился в сторону штаба. «Как раз этого момента я и ждал. Хорошо, что мне не пришлось самостоятельно определять, чем будет в дальнейшем заниматься этот паренек. Вместо этого он сам нашел дело, которое будет ему по душе, и моя задача — помочь ему в этом. Ведь инициатива у нас не только наказуема, но за нее...» И награду получить можно. Теперь только надо придумать, как бы мне устроить его на роль испытателя и в дальнейшем закрепить машину за ним. А потому направился прямиком к лежакову. Вроде бы он отвечает за всякие испытания, и с ним этот вопрос будет легче решить. «А заданий все нет и не предвидится!» — радостно воскликнул генерал. «Стоило мне зайти в его кабинет». Кстати, тут уже завершили ремонт, и он даже решил поставить клетку с птицами. Канарейки или еще какие-то экзотические, я в них не разбираюсь. Очень уж хотелось как-то разбавить строгий стиль кабинета. «Так еще не вечер», — усмехнулся я. «Да и пришел не по этому поводу. Мне тут птичка нашептала, что к нам в часть привезли боевых ботов. Так вот». Я хочу, чтобы мой боец поучаствовал в испытаниях, и в дальнейшем один бот был всегда закреплен за ним». «А ты вообще откуда знаешь?» — воскликнул генерал. «Это же секретная информация!» «Говорю же, птичка нашептал. пожал я плечами. «Ну так что? Можно сделать?» «Что за бред про птичку?» «А, хотя ладно, ты же Костя!» махнул он на меня рукой. «В любом случае, я тебе ничем помочь не могу. Там все уже закреплено на высшем уровне. А потому...» «Не-не-не», — не», замотал я головой. «Просто скажи, как решить вопрос, и я буду решать». «В двенадцатом кабинете сидят три майора. Вот они годами готовились к этим испытаниям. Если убедишь кого-то из них, тогда по рукам». Усмехнулся он. «Отлично! Совсем другое дело!» Обрадовался я и направился в нужный мне кабинет. А стоило мне выйти за дверь, остановился и послушал, как он ругается со своими канарейками. Три майора сидели в выделенной специально для них комнате и думали об одном и том же. «Крайне ответственный день вот-вот настанет». И они к нему готовы. Все же у них за спиной столь длительная и серьезная подготовка, во время которой майоры старательно оттачивали не только свои навыки, но и теоретическую часть. Этих троих майоров все за глаза называют МММ. Или просто 3М. И это не только потому, что все трое в звании майор. Так уж вышло, что зовут их Марк, Макар и Матвей. Так что сама судьба пророчила их компании такое прозвище. Испытания начнутся уже совсем скоро, и они ждут лишь, когда найдется подходящее боевое задание. Правда, от этого майорам было немного не по себе. Как-никак, они не являются демонами войны, и переводиться сюда не планировали. Ведь все знают, что демоны — это самые безбашенные солдаты да и задания им выдают обычно крайне опасные. И по такой логике майорам ясно, что их тоже не ждет ничего простого. Пошлют куда-нибудь в самое пекло, и придется не испытывать аппараты, а бороться за свои жизни. Страшно это все, но зато, если испытания пройдут успешно, а техника оправдает вложенные в разработку средства, можно будет гордиться собой а там и медалью могут наградить, так что будет чем щеголять на пенсии. Но еще важнее то, что в случае успеха у империи появится принципиально новый тип вооружений. Сразу же начнется серийное производство таких боевых машин, и они позволят сохранить немало жизней имперских солдат. Эти машины изменят расстановку сил, в этом можно не сомневаться и кому все будут в итоге благодарны. Тем самым испытателям, что первыми осмелились залезть под броню и показать всем, на что способны боты. Правда, у новосов есть примерно такие же аппараты, потому легко явно не будет. Есть информация, что обе страны идут вровень в разработке подобных машин для убийств. Но в последнее время Российская империя приложила немало сил, чтобы хоть немного обогнать конкурента и выпустить испытательный образец хотя бы на месяц раньше. И вот теперь осталось лишь испытать и отправить полный отчет инженерам. Добрый день, мужики! Как жизнь? Майоры чуть не подпрыгнули от неожиданности и повернулись в сторону входа. А там стоял молодой боец без отличительных знаков и улыбался им. «Ну, здравствуй. Не хвораем вроде. Сам-то как? А то такой молодой, а уже в демонах. Не жалко жизни?» — усмехнулся Макар. «А чего жалеть? Нормально все с жизнью», — удивился тот. «Но ну, сам знаешь, все говорят, что демоны долго не живут», — замялся Марк. «Ну так...» «Враги демонов живут еще меньше!» Расхохотался парень. «Нет, ну вы посмотрите на него. Такой малой, а уже о подвигах думает!» Помотал головой Матвей. «Парень, ты хоть войну настоящую видел?» «Матвей, он так-то в демонах служит. Ты правда думаешь, что он не видел войны?» Смутился его товарищ. «А может, он тут первый день?» Усмехнулся тот, Но улыбка сразу пропала с его лица, стоило гостю слегка задрать рукав и показать татуировку со страшным красноглазым рогатым демоном. «Ох, хрена ж себе! Вопрос снимается. А ведь будь ты в обычных войсках, за такие заслуги тебе бы давно полковника дали». «О, в татуировках разбираетесь?» слегка удивился парень. «Ну так мы ж к демонам ехали!» «Изучили заранее, чтобы не попасть в глупую ситуацию. Правда, это не помогло, и все равно попали!» Вздохнул Матвей. «А ты, кстати, чего к нам заглянул-то? Просто постоять и поговорить?» «Ну, раз мы перешли к делу, тогда сразу предложу». «Кто-нибудь из вас хочет отказаться от участия в испытании? Замялся гость. «Шутишь?» Ха! «А как же честь и почет!» – удивились те. «Понимаю и очень уважаю такую позицию», – кивнул тот. «Но у меня один молодой боец в отряде всегда мечтал в роботе посидеть, пострелять по врагу. Может, уступите? Давайте договариваться. У меня ведь есть, что вам предложить». «Деньги, что ли?» – расхохотались майоры. «Мы же военные, нас деньги не интересуют». Вот сейчас взяли и обидели демона, помотал головой парень. Думаете, что у меня, кроме денег, больше нечего предложить? Он внимательно посмотрел на одного, затем на второго и третьего, и остановился на последнем. Будем с тобой работать, как жена, как дети. Откуда ты знаешь? Мы разве знакомы? удивился Марк. По тебе и без знакомства все видно, отмахнулся тот. «Счастливого семьянина я замечу издалека. Так что, ты давно в последний раз жену и детей видел?» «Уже года полтора только письмами обмениваемся», — вздохнул майор. «Как учения начались, которых ты, кстати, не должен знать, так и разлучили нас». «А хочешь увидеть?» — лукаво улыбнулся демон войны. «Конечно хочу. Но это не раньше, чем через два года, увы». Развел он руками. «Но ты же можешь отказаться от участия в испытаниях, и все. Поедешь домой, спокойно. Парень явно не видел в этом никакой проблемы. И империю ты не предашь. Лежаков оформит все официально, и никаких проблем не будет. Даже лучше будет. Представь, как демоны войны могут испытать технику. Да мы лучшие испытатели!» «И что? Ну откажусь я!» «Даже если ваш Лежаков все утрясет, меня вернут в мою часть и закроют там. А то еще хуже возьмут и уволят». Сразу замотал он головой. «Нет, мне такого не надо. Меня ведь как сюда отправили? Командиру спустили приказ, а он для галочки послал меня, хотя я не хотел. А если вернусь, то он точно меня сгноит». «Но ты не против, да?» Продолжил давить паренек. Слушай, вот тебе лет 20, а мне уже 60, из которых я 36 служу. Мне 4 года до пенсии осталось. Будь моя воля, я бы просто служил в своей части и ни в каких испытаниях не участвовал. Но кто ж меня спрашивать будет? Командир четко сказал. Или увольнение, или сюда. 4 года значит, задумался тот. «Четыре года и 32 дня, если быть точным», — вздохнул майор. «Ну так в чем проблема?» Парень достал из кармана пачку бумаг и, отсчитав увесистую стопку, протянул ее мужчине. «Бери и ни в чем себе не отказывай». «Но...» — хотел было возразить майор, но вдруг увидел, что это за бумажки. «Парень, откуда у тебя отпуски на четыре года и тридцать дней?» Выпучил он глаза. Ну вот, проведешь все это время в оплачиваемом отпуске. По уставу бойца в отпуске нельзя уволить. Так что никаких последствий для тебя не будет, усмехнулся молодой демон войны. Да и стаж будет капать все это время, и довольствие. Но это только если сам заработал отпуск, вздохнул майор. А вот и нет. По уставу отпускные с черной печатью демона можно свободно передавать другим. А наш отпуск имеет куда больший вес, чем любой другой. А если не веришь, так давай императору позвоним. «У тебя номер императора есть?» «Можешь сам у него спросить, знает ли он Костю?» – пожал плечами парень. «Впрочем, неважно. Ты согласен?» «А знаешь, давай!» Пусть так. Только пообещай, что сделаешь все необходимое и проведешь испытание как следует. Протянул руку майор. Подождите-ка, возмутились два других майора. Это что же такое происходит? Это неправильно. А мне два года осталось. Ему вообще полтора. Мы тоже хотим. Есть еще отпускные. Фа, парень достал из сумки целую пачку листов. У меня тут... Лет на пятнадцать уже набралось «Сука! Сука!» Лежаков был вне себя от ярости и со всей силы пинал диван «Почему диван? Ну так он мягкий и ноге не так больно» «Откуда столько заданий? Откуда? Да мы же их за пятнадцать лет не выполним! Булатов, сука!» В этот момент генерал замер и задумался «Хм, а что за Булатов еще?» Да уж, плющит, наверное. Хм. Костя. Еще некоторое время он избивал диван, хотя было желание носиться и ломать мебель. Но шкафы, столы, кресла в кабинете новые, так что жалко их ломать. Потому пришлось ограничиться диваном. Хотя... Вдруг в голову Лежакову пришла, как ему показалось, гениальная мысль, от чего он чуть было не расхохотался. «Леночка, Константина ко мне, срочно!» Леночка даже ничего не ответила и сразу выполнила приказ. А Константин словно только этого и ждал. Явился буквально через минуту, будто бы до этого сидел этажом ниже. «Ну, знаешь, а ведь ты оказался прав», вздохнул Лежаков после минутной неловкой паузы. «Задания и правда появились, признаю». «Спор я проиграл, и потому предлагаю справедливую награду. Если бы я выиграл, ты бы пошел в отпуск на неделю. Но раз проиграл, значит, теперь на эту же неделю я назначаю тебя исполняющим обязанности командира части!» — расхохотался генерал. «Удачи тебе, Костя!» Лежаков ловко подхватил свою шинель, накинул ее на плечи и, прихватив портфель, Торопливо направился к выходу. И кстати, обернулся он, будучи уже в дверях, если за неделю не восполнить склады, то в лучшем случае командование порвет тебя на части. А в худшем, у, -у, -у даже говорить не хочу. Ничего не понял, встряхнул головой Константин. А вы куда в таком случае? А что непонятного, у меня законный недельный отпуск. Пожал он плечами. «Я что, совсем дебил сидеть тут, пока ты командир?» «Нет уж, спасибо!» «Ну хорошо», — вздохнул Костя. «А еще хорошо, что вы кабинет успели восстановить». «Только попробуй!» Сжал кулаки лежаков, но Константин уже будто бы забыл про него. Да и вскоре он ушел, чтобы не трепать себе нервы и не видеть всего этого. «Отпуск, как-никак. Надо отдыхать!» а не нервничать. «Леночка?» «Да-да, Константин. Кофе принести?» заглянула в кабинет секретарша. «Нет. И тренируйся заваривать чай. Екатерину пригласи сюда, пожалуйста», оскалился Костя. Вскоре Катюша явилась, все так же держа в руках чашку чая и блюдце, и со скучающим взглядом окинула внутреннее убранство обновленного кабинета. «Катюша!» заулыбался Константин. «Помнится, ты говорила, что тебе скучно?» «Было такое, да», — кивнула девушка. «Ну вот, я придумал, как решить эту проблему. Хочешь кое-что очень веселое. Лукаво прищурил глаза он и протянул ей какой-то документ. «Просто поставь здесь подпись и, уверяю, следующую неделю тебе будет не до «Не вопрос». Даже не взглянув в документ, Катя черканула в указанном месте и спокойно продолжила пить чай. Что-то не повеселело. «И где я расписалась?» «Не переживай, это не брачный контракт». Константин аккуратно убрал бумагу в папку. «Теперь ты временный командир части. И не переживай, все законно». «Но я...» – растерялась девушка – Вот только Костя уже накинул куртку и стоял в дверях. Кстати, у нас недостача боеприпасов. Если не пополним, нам жопа, Кать. Так что удачи тебе, а я пойду готовиться к заданиям. Махнул он рукой и вышел в коридор. Но ведь для заданий тоже нужны боеприпасы, крикнул ему вслед Катя. А я знаю, говорю же, удачи, Кать.